Глава восемнадцатая Когда на следующий день Огнегриф проснулся, Крутобока в палатке уже не было. Судя по ярким лучам, просачивающимся сквозь ветви, День выдался солнечный. Огнегриф встал, все еще пошатываясь от горя, И высунул голову наружу. Должно быть, снег шел все утро, Потому что теперь он густым слоем укутал землю. А у пещеры намело целый сугроб. Огнегриф с удивлением уставился на снежную гору, доходившую ему до плеча. Лагерь притих. Не было видно даже обычной утренней суеты. Огнегриф услышал, как на другом конце поляны перешептываются синеглазка и куцехвост. Кисточка деловито бежала к складу еды, волоча в зубах кролика. По пути она остановилась, громко чихнула и побежала дальше. Огнегриф поднял лапу и осторожно поставил ее на вершину снежного холма. Сугроб казался твердым. Огнегрив нажал сильнее, тонкая корочка льда хрустнула, и он испуганно охнул, почувствовав, как лапа проваливается внутрь. Тихонько фыркнув, он по самой щеке рухнул в мягкий снег. Огнегрив затряс головой, вздернул подбородок и рванулся вперед, но тут же провалился в новый сугроб. Он бешено заработал лапами, грудь сдавила от страха. Это было невероятно, но он тонул в снегу, как в воде. Внезапно он почувствовал под ногами твердую землю. Оказалось, барахтаясь, он пробился к самому центру поляны. Здесь глубина снега не превышала высоты маленькой мышки. так что можно было спокойно перевести дух. Огнегрив уселся и тут же напрягся, увидев Крутобока, пробирающегося к нему через снежные горы. Казалось, снег нисколько не пугал серого здоровяка. Густая шерсть надежно защищала его от холода и сырости, но сам он был мрачным и печальным. «Ты уже слышал?» — спросил он, приблизившись. «Синяя звезда отдала жизнь зеленому кашлю». Огнегриф беспокойно пошевелил ушами. «Я знаю», — фыркнул он, — «я был с ней». «Почему же мне не сказал?» — изумленно отпрянул Крутобок. «Если помнишь, прошлой ночью ты был настроен не слишком дружелюбно. Кроме того, если бы ты чуть реже нарушал воинский закон, то и сам знал бы, что творится в лагере», — безжалостно закончил он. Уши Крутобока уныло повисли. я только что видел пепелюшку тихо сказал он мне так жалко ее как она выглядит ужасно но щербатая говорит что она выкарабкается ответил крутобок огнегриф вскочил на лапы надо немедленно повидать пепелюшку она спит робко вставил приятель с ней сейчас белоснежка а щербатая гонит всех прочь огнегриф понурился Как он посмотрит в глаза Белоснежки? Как скажет ей, что это он виноват в том, что глупышка побежала через гремящую тропу? Забывшись, он привычно повернулся к другу за поддержкой, но увидел лишь удаляющийся пушистый хвост. Крутобок бежал уже по заснеженной полянке. Торопится к своей серебрянке, возмущенно подумал Огнегриф, злобно выпуская и убирая когти. Он был так поглощен своими чувствами, что не заметил приближающуюся горностайку и очнулся только тогда, когда старейшая королева остановилась перед ним. «Коготь там?» — спросила она, указывая носом на вход в пещеру воинов. Огнегриф покачал головой. «В детской зеленой кашель!» — проскрипела горностайка. «Заболели двое чернобуркиных котят!» «Зеленый кашель!» прошептал Огнегриф, мгновенно забыв о своей злости. «Они умрут?» «Наверное. Сезон голых деревьев всегда несет с собой зеленый кашель», философски заметила старуха. «Но неужели ничего нельзя поделать?» возмутился Огнегриф. «Щербатое сделает все возможное», кивнула горностайка. «Но вообще-то...» Все зависит от звездного племени. Огнегриф чуть не лопнул от злости, когда горностайка повернулась и побрела обратно к детской. Как может племя спокойно относиться к такой беде? Ему мучительно захотелось поскорее вырваться из лагеря, убежать от гнетущего, пропахшего горем воздуха, которым так легко дышали остальные. Он подпрыгнул и, ничего не видя перед собой, бросился бегом по заснеженной полянке, нырнул в туннель и очутился в лесу. Он очнулся только тогда, когда ноги сами вынесли его ковражку для тренировок. Мысль о том, что сейчас он мог бы заниматься здесь с пепелюшкой, была настолько невыносима, что огнегриф со всех ног кинулся прочь. Убегая, он услышал за спиной голоса папоротника и бурана — Очевидно, пока он отсыпался, белоснежный воин взял малыша на тренировку. Неужели никто в племени не тоскует о том, что синяя звезда потеряла еще одну жизнь? Огнегриф с усилием подавил закипающий гнев и рванулся вперед, думая только о том, чтобы оказаться как можно дальше от лагеря. Он остановился только когда добежал до высоких сосен. Бока его тяжело вздымались от усталости. Звенящая тишина зимнего леса немного успокоила сердце. Даже птицы, казалось, примолкли. Огнегриву на мгновение показалось, что он остался один на всей земле. Он побрел, не разбирая дороги, предоставив лесу врачевать свои душевные раны. Вскоре мысли его прояснились. «Раз он не может ничем помочь пепелюшке, раз Крутобок не желает слушать его советов, можно попытаться хотя бы помочь Щербатой справиться с зеленым кашлем. Надо принести еще кошачьи мяты». Огнегриф побрел в сторону своего бывшего дома. Через ежевичные заросли он выбежал в дубраву, примыкавшую к самой ферме двуногих. Взлетев на изгородь в дальней части сада, Он столкнул вниз высокую снежную шапку. С тихим шелестом она упала на землю. Огнегриф последовал за ней и сразу же заметил на свежем снегу следы, судя по размеру, явно не кошачьи. Очевидно, какая-то белка забралась в сад, чтобы пополнить запасы орехов. Не теряя времени, огнегриф быстро набил полную пасть пахучих мятных листочков. Он прекрасно понимал, что нужно унести как можно больше, ведь зимние холода очень скоро сожгут драгоценный кустик. Возможно, в следующий раз будет уже поздно. С трудом закрыв рот, Огнегриф подошел к откидной доске, которой так часто пользовался, будучи котенком. Интересно, его двуногие хозяева по-прежнему живут здесь? Когда-то они любили его». Свой первый сезон голых деревьев Огнегриф провел в тепле и уюте, вдали от ужасов гремящей тропы и зеленого кашля. «Должно быть, от кошачьей мяты у меня мутится рассудок», — сердито одернул в себя Огнегриф. Он пересек сад и одним прыжком взлетел на изгородь, раздосадованный и смущенный тем, насколько волнуют его воспоминания о прежней жизни. Неужели он тоскует по безмятежной судьбе домашнего котенка? Разумеется, нет, — тряхнул головой Огнегриф. И тем не менее ему мучительно не хотелось возвращаться обратно в лагерь. И тут он вспомнил о принцессе. Он обогнул Дубраву и выскочил к изгороди, за которой находился сад хозяев сестры. Там он разрыл лапами снег и бережно укутал мят пало-листвой, чтобы не погибло от холода. Все еще тяжело дыша от быстрого бега, он вскочил на ограду, позвал принцессу и спрыгнул обратно в лес. Поджидая сестру, он беспокойно расхаживал под дубом до тех пор, пока лапы не заломило от холода. Может, она катится? Или ее заперли в доме? В конце концов, он и не собирался навещать ее сегодня. Он уже собрался уходить, когда услышал знакомое мяуканье. Задрав голову, он увидел принцессу, сидевшую на изгороди. Огнегриф невольно вздрогнул, заметив ее необычно поджарый живот. Она окатилась. Сестра приблизилась, и Огнегриф, вдохнув ее знакомый запах, почувствовал, как оттаивает его сердце. «Ты уже окатилась», — прошептал он. Принцесса ласково потерлась носом носа моего нос. «Да», — так же тихо ответила она. «Все прошло хорошо? С котятами все в порядке?» «Все прекрасно», — проурчала принцесса. «У меня пятеро здоровеньких малышей», — похвасталась она, жмурясь от удовольствия. Огнегриф лизнул ее в голову, а сестра продолжала. «Я не ожидала увидеть тебя в такой холод». «Я пришел за кошачьей мятой», — пояснил Огнегриф. «У нас в лагере зеленый кашель». «И много больных?» — встревожилась принцесса. «Пока трое». огнегрив помедлил и грустно добавил. «Прошлой ночью наша предводительница потеряла еще одну жизнь». «Еще одну?» — переспросила принцесса. «Что ты хочешь этим сказать? Я всегда думала, что только в сказках у котов бывает по девять жизней». «Дар девяти жизней дается только предводителю племени», — пояснил Огнегриф. «Так значит, это правда!» — с благоговением в голосе воскликнула принцесса. «Да, но у всех остальных только одна жизнь — у тебя, у меня, у Пепелюшки!» Голос у него дрогнул и оборвался. «Пепелюшка?» — тут же спросила сестра, почувствовав тоску в его голосе. Огнегриф... Заглянул в ее глаза, и все накопившиеся тревоги и беды вдруг вновь затопили его сердце. «Это моя ученица», — прошептал он. «Прошлой ночью чудище сбило ее на гремящей тропе. Он запнулся, вспомнив, как нашел пепелюшку, израненную истекающую кровью. Она ужасно изувечена, она может умереть, но даже если она выживет...» то никогда уже не станет воином. Принцесса подошла ближе и прижалась к нему. — Ты с такой любовью говорил о ней в прошлый раз, — прошептала она. — Я представляла ее себе веселой, полной жизни и задора. — Это не должно было случиться, — с мукой прорычал огнегриф. «Я должен был встретиться с Когтем. Он ждал синюю звезду, но она была больна, и я пошел предупредить его. Но сначала мне надо было набрать мяты. Вот Пепелюшка и решила побежать вперед меня. Я так и не сумел научить ее слушаться». «Я уверена, ты хороший наставник», — попыталась успокоить его принцесса, но Огнегриф уже не слушал ее». «Ума не приложу, зачем коготь хотел встретиться с синей звездой в таком опасном месте?» — прошипел он. «По его словам, воины племени теней нарушили наши границы, но когда я прибыл, там даже не пахло чужаками». «А вдруг это была ловушка?» — разволновалась принцесса. Огнегриф заглянул в ее встревоженные глаза и замер потрясенный. «Ловушка?» — протянул он. Но с какой стати Коготь хотел бы причинить зло Пепелюшке? А если не Пепелюшке? Ведь он ждал не ее, а синюю звезду, — возразила сестра. Огнегриф вздыбил шерсть на загривке. Что, если сестра права? В самом деле Коготь требовал, чтобы синяя звезда зачем-то пришла к самому узкому участку перед гремящей тропой. «Он что, не мог найти другого места для встречи? Неужели он задумал погубить синюю звезду? Но нет, даже он не способен на такое. Или способен?» Огнегриф потряс головой. «Не знаю», — заикаясь от волнения, протянул он. «Все так странно, так плохо и сложно, а крутобог, как назло, даже не разговаривает со мной. Почему?» «Долго объяснять», — буркнул Огнегриф. Принцесса улеглась на снег возле него, крепко привалившись к боку брата. «Сейчас я чувствую себя чужаком», — мрачно продолжал Огнегриф. «Всем чужой, всюду лишний. Оказывается, не так-то просто быть не таким, как все». «Каким не таким?» — не поняла принцесса. «Я же родился домашним котенком, а все остальные принадлежат племени по крови». «А мне ты кажешься настоящим лесным котом», — ласково мяукнула принцесса. Огнегриф с благодарностью посмотрел на сестру, а она продолжала. «Но если ты несчастлив в своем племени, можешь вернуться домой вместе со мной. Я уверена, хозяева полюбят тебя». Огнегриф на мгновение задумался. «Вернуться к прежней жизни? Вновь обрести покой, уют и безопасность?» Однако он не забыл и той тоски, с которой котенком смотрел в окошко, мечтая о вольной лесной жизни. Ветерок взъерошил его густую шерстку и принес с собой запах лесной мышки. Огнегриф грустно покачал головой. «Спасибо, сестренка. Теперь моя жизнь принадлежит племени. Я уже никогда не смогу быть счастлив в доме двуногих». Я буду тосковать без запахов леса, без сна в палатке воителей, без того, чтобы охотиться и делить свою добычу с племенем. У сестры разгорелись глаза. «Как прекрасна жизнь, о которой ты говоришь!» — промурлыкала она и стыдливо посмотрела на свои лапки. «Даже я порой смотрю в лес и невольно мечтаю об иной жизни. Так ты понимаешь меня?» — встрепенулся огнегриф и вскочил на лапы. Принцесса медленно кивнула. «Ты уже возвращаешься?» «Да, надо отнести щербатой кошачью мяту, пока она не завяла». Принцесса потянулась и потерлась щекой о его бок. «Возможно, в следующий раз, когда ты придешь, я познакомлю тебя со своими котятами». У Огнегрива даже в животе потеплело от радости. «Это было бы здорово!» — возликовал «Он». Когда он уже повернулся, чтобы бежать, принцесса тихо окликнула его. «Береги себя, братик. Я не хочу второй раз потерять тебя. Этого не будет», — пообещал Огнегриф. «Это ты отлично придумал», — похвалил Буран, встретив возвращающегося в лагерь Огнегрифа, из пасти которого торчала мята. По дороге домой Огнегриф едва не истек слюной, и уже начал подумывать, что больше никогда не сможет без отвращения взглянуть на эту пахучую травку. Однако он чувствовал себя гораздо лучше, чем когда сбежал из лагеря. Голова его прояснилась, а мысль о принцессиных котятах согревала сердце радостью. Он направлялся к пещере целительницы, когда дорогу ему преградил кокоть. «Раздобыл еще мяты!» — недоверчиво сощурился глашатай. «А я-то думал, куда ты запропастился?» «Папоротник отнесет мяту щербатой», — решил он, кивая малышу, помогавшему расчищать снег. «Отнесешь мяту щербатой», — приказал коготь подбежавшему оруженосцу. Тот кивнул и послушно наклонил голову. Огнегриф выплюнул на землю охапку листочков. «Я хотел бы навестить пепелюшку», — сказал он. «Позже», — рявкнул глашатай. Дождавшись, пока ученик соберет листья и отойдет на порядочное расстояние, он сурово повернулся к огнегриву. «Я хочу знать, куда каждый день исчезает Крутобок!» У огнегрива бешено заколотилось сердце. «Я не знаю», — пробормотал он, борясь с желанием спрятать глаза. Но коготь так и впился в него холодным взглядом своих злобных янтарных глаз. В таком случае, когда увидишь его, — прошипел он, — сообщи, что с сегодняшнего дня он будет спать у поваленного дуба. На старом месте Щербатой Огнегриф невольно покосился в ту сторону, где раньше жила старая целительница. Это было давно, в то время, когда она только появилась в грозовом племени, и многие считали ее шпионкой племени теней. Сейчас там лежал больной быстролап. прижавшись к пушистому боку горностайки. «Все больные белым кашлем будут сидеть там до полного выздоровления», — отрезал коготь. «Но у Крутобока всего лишь простуда», — возразил огнегриф. «Зато довольно тяжелая. Короче, с сегодняшнего дня его место у поваленного дуба», — повторил коготь. Заболевших зеленым кашлем мы устраиваем ущербатой. Надо бы во что бы то ни стало остановить распространение болезни. В глазах глашатая не было и тени жалости. Огнегриф невольно подумал, что заболевшие тревожат когти лишь постольку, поскольку ослабляют мощь племени. «Это необходимо для общего спасения», — подтвердил его мысли глашатый. «Да, коготь, я передам Крутобоку». «И держись подальше от синей звезды!» — предупредил глашатый. «Но ведь зеленый кашель уже отпустил ее», — не понял огнегриф. «Знаю, но в ее пещере все еще царит болезнь. Я не могу позволить себе потерять еще одного воина». Буран сообщает, что запах речного племени обнаружен совсем близко от нашего лагеря. Еще он сказал, что сегодня весь день занимался с папоротником. Надеюсь, завтра ты сможешь приступить к исполнению своих обязанностей? «Да», — кивнул огнегриф, — «можно я схожу проведать пепелюшку?» Коготь задумчиво посмотрел на него. Неужели щербатая положила ее рядом с больными зеленым кашлем? С неожиданным раздражением выпалил Огнегриф. Она же может заразиться. Иди, решил Коготь и пошел прочь. В центре поляны Огнегрив увидел папоротника. Щербатая очень благодарна тебе за мяту, сообщил он. Отлично, кивнул Огнегриф. «Кстати, завтра мы с тобой будем учиться охотиться на птиц. Надеюсь, ты не откажешься немного полазить по деревьям?» Папоротник радостно пошевелил усами. «Вот и отлично! Встретимся во овраге!» Огнегрив кивнул ученику и побрел к пещере целительницы. Там он сразу наткнулся на заболевших чернобуркиных малышей. Несчастные котята лежали в папоротниковом гнездышке и без устали кашляли, жалобно тараща слезящиеся глазки. Навстречу огнегриву уже торопилась щербатая. «Спасибо за мяту, мой хороший. Сейчас она как нельзя кстати. Только что лоскут свалился с зеленым кашлем». Старуха ткнула носом в сторону еще одного гнезда из папоротника, в котором свернувшись лежал старый черно-белый кот. «Как пепелюшка?» — спросил Огнегриф. «Очнулась, бедняжка, да только ненадолго», — вздохнула целительница. «В лапке началось воспаление. Звездное племя, свидетель, я сделала все возможное. Теперь все зависит от нашей малышки». Огнегриф посмотрел на на гнездо. Серенькая малышка спала. Ее изуродованная лапка неуклюже торчала в сторону. Огнегриф невольно вздрогнул при мысли, что пепелюшка может проиграть битву за свою жизнь. Он повернулся к Щербатой, надеясь, что целительница скажет что-нибудь обнадеживающее, но старуха стояла, безвольно свесив голову. Видно было, что она едва держится на лапах от усталости. «Как ты думаешь, пестролистая сумела бы спасти этих несчастных?» Вдруг спросила она, поднимая голову, чтобы поймать взгляд огнегрива. Тот поежился. Что поделать, если в этом месте он постоянно чувствовал присутствие старой целительницы? Он помнил, как она умело ухаживала за горелым, пострадавшим в битве с речным племенем. Как заботливо советовала ему помочь Щербатой привыкнуть и освоиться на новом месте. Когда он снова посмотрел на Щербатую, Та невольно сжалась, словно боялась его приговора. Я уверен, она не смогла бы сделать больше. Просто ответил Огнегриф. Раздался громкий плач котенка, и Щербатая так быстро бросилась на помощь, что Огнегриф едва успел прикоснуться щекой к ее боку. Старуха обернулась на бегу, в глазах ее светилась благодарность. Огнегриф проводил ее взглядом и грустно побрел. к папоротниковому туннелю. На другом конце туннеля появилось светлое пятнышко Белоснежкиной Шорстки. Должно быть, бежала проведать дочку. Огнегриф поднял голову и заставил себя посмотреть в ее голубые глаза. Сердце у него заныло от боли. — Послушай, Белоснежка, — неуверенно начал он, — королева остановилась. — Я... Я... очень виноват перед тобой. Прости меня», — выдавил Огнегриф. «За что?» — непонимающе посмотрела на него кошка. «Я должен был догадаться и удержать пепелюшку». Белоснежка посмотрела на него. В глазах ее не было ничего, кроме горя. «Я не виню тебя, Огнегриф», — ответила она. Затем повернулась и побежала к своей дочери. Огнегриф нашел Крутобока в зарослях крапивы. Тот, как ни в чем не бывало, жевал землеройку. — Коготь велел передать тебе, чтобы ты отправлялся к поваленному дубу, — сообщил Огнегриф. — Там находятся все коты с белым кашлем, — добавил он и поежился, вспомнив, как глашатый расспрашивал его об отлучках друга. «В этом уже нет необходимости», — весело отмахнулся друг. «Я поправился. Щербатая сегодня утром сказала, что я совсем здоров». Огнегриф пристально посмотрел на друга. В самом деле он выглядел абсолютно здоровым. Глаза его сияли, подсохший нос украшала довольно неприятная на вид корочка. В другое время Огнегриф не упустил бы случая поддеть друга, сообщив, что он стал похож на Макроуса, целителя сумрачного племени. Но теперь все было по-другому, поэтому он холодно добавил. «Коготь заметил твои ежедневные отлучки. Будь осторожнее. Может, тебе стоит хотя бы на время прекратить видеться серебрянкой?» Крутобок перестал жевать и злобно уставился на друга. «А может, это тебе стоит прекратить совать нос в чужие дела?» Огнегриф закрыл глаза и презрительно фыркнул. Неужели ему так и не удастся достучаться до крутобока? Впрочем, это больше его не касается. Крутобок ясно дал понять, что у него теперь своя жизнь. Он даже не спросил про здоровье пепелюшки. В животе у огнегрива заурчало от голода. Надо бы как следует подкрепиться. Он вытащил из общей кучи воробья и отправился в самый дальний уголок лагеря, чтобы поужинать в одиночестве. Улекшись, Он снова вспомнил о принцессе. Как-то она там сейчас, наверное, играет со своими котятами. Огнегриф обвел глазами лагерь и почувствовал уже привычную тоску. Больше всего на свете он хотел снова увидеться с сестрой.